ход действия вступает в новый лад. Этот персонаж – даритель. Даритель – определенная категория сказочного канона. Классическая форма дарителя – яга. Тут необходимо оговорить, что исследователь не всегда имеет право доверять номенклатуре сказки. Часто ягой названы персонажи совсем иных категорий, например, мачеха. С другой стороны – Типичная яга названа просто старушкой, бабушкой-задворенкой и так далее. Иногда в роли яги выступают животные, медведь или старик и так далее. Второе. Типы яги. Яга очень трудный для анализа персонаж. Ее образ слагается из ряда деталей. Эти детали, сложенные вместе из разных сказок, иногда не соответствуют друг другу, не совмещаются, не сливается в единый образ. В основном сказка знает три разных формы яги. Она знает, например, ягу-дарительницу, к которой приходит герой. Она его выспрашивает, от нее он или героиня получает коня, богатые дары и так далее. Иной тип –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 которому приводят наши материалы, может, следовательно, быть сформулирован так, какова связь образа еги с представлением о смерти. Но вопрос в такой форме не исчерпывает нашего материала. Мы увидим ниже, что ега действительно тесно связана с подобного рода представлениями. Предположим, что связь эта будет доказана. Тут немедленно возникает другой вопрос –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 фрезер ставит его в золотой ветви однако сказка как таковая фрезера не интересовала он пользуется ею только как аргументом в пользу своей теории согласно которой во время посвящения из посвящаемого вынималась душа и передавалась тотемному животному но так как из этнографических материалов такое утверждение не явствует фрезер ссылается на сказочного кощея Действительно, душа Кощея хранится вне его, но связь с обрядами посвящения Фрейзером не доказана. Иначе подходит к делу французский исследователь синтив Он исходит из самой сказки. По его мнению, некоторые сказки «Мальчик с пальчик», «Синяя борода», «Кот в сапогах», реке с хохолком» восходят к обряду посвящения. Но как это доказывается...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 о форме исследования по существу. К сожалению, однако, автор исходит из традиционных предпосылок о сказочных типах. Взято всего два-три типа, главным образом «Спящая красавица» и «Гриммовские двенадцать братьев», а весь остальной материал оставлен в стороне. Вследствие этого вся широта этого явления осталась автору неясной,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 Таковы в семантическом изложении основные черты обряда. Подробности постепенно раскроются перед нами. Обратим только особое внимание на то, что посвящаемый якобы шел на смерть и был вполне убежден, что он умер и воскрес. С изучением подробностей нам постепенно раскроется и смысл этого обычая. Откроется цель, которая при этом преследовалась. Мы увидим,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 последовательность изложения. Четвертое. Лес. Идя, куда глаза глядят, герой или героиня попадает в темный дремучий лес. Лес – постоянный аксессуар еги. Мало того, даже в тех сказках, где нет еги, например, в сказке «Косоручка», герой или героиня все же непременно попадают в лес. Герой сказки, будь ли тот царевич, или изгнанная падчерица, или беглый солдат, неизменно оказывается в лесу. Именно здесь начинаются его приключения. Этот лес никогда ближе не описывается. Он дремучий, темный, таинственный, несколько условный, не вполне правдоподобный.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 где производился обряд, с другой стороны, как о входе в царство мертвых. Оба представления тесно связаны друг с другом. Эта связь пока еще не доказана. Посмотрим теперь, что происходит с героем дальше. Пятое. Избушка на курьих ножках. Лес, как отдельно изолированный элемент, еще ничего не доказывает. Но что этот лес не совсем обычен, видно по его обитателям. Видно по избушке, которую вдруг видит перед собой герой. Идя, куда глаза глядят, и невзначай подняв взор, он видит необычайное зрелище – избушку на курьих ножках. Эта избушка как будто бы давно знакома Ивану. «Нам в тебя лести, хлеба соли есть и».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 Получилось от неправильного понимания слова «повертывается». Некоторые сказки уточняют. Когда надо, повертывается. Повертывается она, однако, не сама собой. Герой должен заставить ее повернуться, а для этого нужно знать и произнести слово. Опять мы видим, что герой нисколько не удивлен. Он за словом в карман не лезет и знает, что сказать. По старому присловию, по мамкину сказанию, — избушка, избушка, — молвил Иван, подув на нее, — Стань к лесу задом, ко мне передом. И вот повернулась к Ивану избушка, глядит из окошка седая старушка. Избушка, избушка, повернись к лесу глазами, а ко мне воротами. Мне не век вековать, а одну ночь ночевать.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 через которую надо перепрыгнуть. Из дальнейшего развития сказки видно, что яга иногда поставлена стеречь границу стоящими над ней хозяевами, которые ее бронят за то, что она пропустила Ивана. — Как смело ты пропустить негодяя до моего царства! Или — Для чего ты приставленная? На вопрос царь-девицы, не приезжал ли кто, она отвечает —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 Тот спросил его, «Куда ты идешь?» Он ответил, «Я ищу свою умершую жену». «Это трудная задача, внук мой», — сказал пеликан. «Только мертвые могут найти этот путь с легкостью. Живые только с большой опасностью могут достичь страны мертвых». Он дал ему волшебное средство, чтобы помочь ему в его предприятии и научил его, как пользоваться им. Здесь мы имеем и выспрашивание. Отметим, что даритель здесь имеет животный облик. Это наблюдение нам еще пригодится. К этой же категории относятся такие, например, случаи. В долганской сказке читаем «В одном месте им, шаманам-гусям».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 Эта тетушка – явно привнесенный персонаж. Выше мы видели, что герой всегда сам знает, как себя держать и что делать в избушке. Внешне такое знание ничем не мотивировано. Оно мотивировано, как мы увидим, внутренне. Художественный инстинкт заставляет сказителя мотивировать это знание и ввести тетушку-советчицу. Эта тетушка говорит следующее. Там тебя будет березка в глаза стегать, а ты ее ленточкой перевяжи. Там тебе ворота будут скрипеть и хлопать, ты подлеем под пяточки маслица. Там тебя собаки будут рвать, ты им хлебца брось. Там тебе кот будет глаза драть, ты ему ветчины дай. Рассмотрим сперва действия девушки. Когда она подливает под ворота маслица, то мы здесь видим следы окропления. В другом тексте это яснее. Дверь взбрызнула водой. Мы уже видели, что и герой дует на избушку. Если она дает животным, охраняющим вход в избушку, мясо, хлеба и масло, то самые продукты, которые здесь даются, указывают на позднее земледельческое происхождение этой детали. Умилостивительные жертвы животным, охраняющим вход в аид, типа Цербера и другими, нами рассматриваются в другой главе. Наконец, если дерево обвязывается ленточкой, то и здесь легко усмотреть остаток широко распространенных культовых действий. И если девушка совершает свои действия при возвращении, а не при вступлении в избушку, то и здесь можно усмотреть признаки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 Там же избушка сохранила более ясные следы заоморфности, а иногда вместо избушки фигурирует животное. Вот как описывается постройка дома в североамериканском сказании. Герой спускается на землю солнца. Он сын солнца. Он женится на земной женщине и строит дом. Передние и задние столбы в его доме – мужчины,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 с особой ясностью сохранилась в египетском заупокойном культе. «Магия была средством на пути умершего, которая отверзала ему двери потусторонних обителей и обеспечивала его загробное существование», — говорит Тураев. В 127 главе книги мертвых говорится «Мы не пропустим тебя», — говорят запоры этой двери пока ты не скажешь нам нашего имени. «Я не пропущу тебя мимо себя», — говорит левый устой двери, «пока ты не скажешь мне моего имени». То же говорит правый устой. Умерший называет имена каждой части двери, причем они иногда довольно замысловаты. «Я не пропущу тебя через себя», — говорит порог, «пока ты не скажешь мне мое имя».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 находилась, собственно, Пелнобата. Это единственное такое здание, которое я видел. Со всех сторон оно было окружено густыми зарослями, и сквозь них велась узкая тропинка, такая узкая, что пробраться можно было, только согнувшись. Строение, о котором здесь идет речь, стояло на резных столбах. Вопросом о черепах специально занимался Фрабениус —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 Они дольше всего сохраняют вид пасти. Дверь комнате Камакова закрывалась и открывалась, как пасть. Или перед домом стоит орел. «Берегись! Всякий раз, когда орел раскроет свой клюв, быстро впрыгивайте по одному». Или «Сперва придется тебе пройти мимо массы крыс, а потом мимо змей. Крысы захотят тебя разорвать,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 Лес, первоначально непременное условие обряда, также впоследствии переносится в иной мир. Сказка является последним звеном этого развития. Шестое. Фу-фу-фу. Будем следить за действиями героя дальше. Избушка повернулась, и герой в нее входит. Он еще пока ничего не видит, но он слышит. «Фу, фу, фу! Прежде русского духу слыхом не слыхано, видом не видано. Нынче русский дух на ложку садится, сам в рот катится. Русский дух ко мне в лес зашел». Или, короче, «фу! Русская кость воня!» На этой детали надо остановиться, она очень существенна. Рассматриваемый нами мотив уже однажды подвергался исследованию. Поливка посвятил ему специальную работу. Здесь собраны все известные автору случаи подобных восклицаний. Их собрано огромное количество, но все же автор не приходит ни к какому выводу. Вывод и не мог получиться, так как Поливка ограничился славянскими материалами.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 Ты прежде напой, накорми, в баню своди, да после провести спрашивай. И что самое необычайное, Ега при таком ответе совершенно смиряется. Она их напоила, накормила, в баню сводила. Слезла, кланялась низко. Еда, угощение непременно упоминаются не только при встрече с Егой, но и с многими эквивалентными ей персонажами. В тех случаях, когда царевич входит в избушку, а еги еще нет, он находит накрытым стол и угощается без нее. Даже сама избушка иногда подогнана сказочником под эту функцию. Она пирогом подперта, блином крыта, что в детских сказках Запада соответствует пряничному домику. Этот домик уже своим видом иногда выдает себя за дом еды. Отметим, что это постоянная типичная черта Яги. Она кормит, угощает героя. Отметим еще, что он отказывается говорить, пока не будет накормлен. Сама Яга говорит: «Вот дурая, стала у голодного да и холодного вы спрашивать. Что это? Почему герой никогда не ест? Например, перед отправкой из дома, а только у Яги. Это не бытовая»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 но старая женщина, мышь, предупредила молодых людей, чтобы они не ели того, что им даст Камукаа, иначе они никогда не вернутся на верхний свет. По верованию Маори, даже переправившись через реку, отделяющую живых от мертвых, еще можно вернуться, но кто вкусил пищи духов, тот не вернется никогда. Эти случаи совершенно ясно показывают, что, приобщившись к еде, назначенной для мертвецов, пришелец окончательно приобщается к миру умерших. Отсюда запрет прикасания к этой пище для живых. Мертвый не только не чувствует отвращения к этой еде, он должен приобщиться к ней, так как, подобно тому, как пища живых дает живым физическую силу и бодрость, пища мертвых придает им специфическую волшебную магическую силу,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 или помещение склепа. Статуя, то есть мумия, не могла, конечно, сесть за стол, чтобы поесть. По-видимому, кто-нибудь, может быть жрец, садился в качестве заместителя приложиться к еде на столе. Еда состояла из немногих видов хлеба и лепешек. Напитка чесов, по окончании вкушения уста статуи, были отверсты, и верили, что умерший, которого представляла мумия,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 Ей посвящена специальная книга, которая называется «Книгой отверзания уст». Но и в «Книге мертвых» можно найти примеры. Вот отрывок из 122 главы «Книги мертвых». «Открой мне! А ты кто? Куда ты идешь? Как твое имя? Я один из вас. Имя моей лодки — Собиратель душ».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 Это одно желание, которое на нашем языке гласило бы так. «Пусть я буду есть, чтобы стать птицей». В 106 главе «Книги мертвых» это выражено яснее. «Соизволь мне хлеба, соизволь мне масла, и пусть я очищусь посредством бедра и жертвенных лепешек». Итак, «Эта еда очищает» очищает от земного и превращает человека в неземное, летучее легкое существо, в птицу. Брестетт говорит, «Наконец, этот странный мощный хлеб и пиво, который жрец предлагает мертвецу, не только превращают его в душу и приуготовляют его, но дают ему силу и делают его мощным. Без этой силы мертвый был бы беспомощен,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 На второй таблице эпоса о Гильгамеше Эабани рассказывает сон о том, как он спустился или был унесен в подземное царство. «Спустись со мной, спустись со мной в жилище тьмы, в обиталище Ирколы, в жилище, из которого, войдя, не возвращаются, вместо жители которого не знают ответа. Подобно птицам, они одеты оперением». Далее не ясно, а затем следует угощение. Апу и Эллил предлагают ему жареное мясо, может быть, отвар. Лепешки они предлагают, дают холодный напиток, воду из мехов. Итак, и здесь мы видим, что перешагнув за порог всего мира, прежде всего нужно есть и пить.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 Облик ее слагается из ряда частностей, и эти частности мы рассмотрим сперва в отдельности, и только после этого рассмотрим фигуру ее в целом. Сама яга со стороны облика является в двух видах. Или при входе Ивана она лежит в избе, это одна яга, или она прилетает, это яга другого вида. Яга-дарительница –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 Видели в ней и другие исследователи. Так Гюнтерт, исследовавший образ Еги исходя из античной Калипса, говорит: если Гель, северная богиня подземной страны мертвых, имеет цвет трупа, то это означает не что иное, как то, что она богиня смерти, сама есть труп. Русская Ега не обладает никакими другими признаками трупа, но Ега как явление международное, обладает этими признаками в очень широкой степени. Им всегда присущ атрибут разложения – полая спина, размякшее мясо, ломкие кости, спина, изъеденная червями, гюнтерт. Если это наблюдение верно, то оно поможет нам понять одну постоянную черту яги – костеногость. Чтобы понять эту черту, надо иметь в виду, что осознание трупа – вещь очень поздняя. В уже приведенных нами стадиально более ранних материалах из Америки охранитель царства мертвых всегда или животное, или слепая старуха без признаков трупа. Анализ Еги как хозяйки над царством леса и его животных покажет нам, что ее животный облик – есть древнейшая форма ее. Такой она иногда является и в русской сказке. В одной вятской сказке Зеленина, которая вообще изобилует чрезвычайно архаическими чертами, роль еги в избушке играет козел. «Лежит козел на палатях, ноги на грядках» и прочее. В других случаях ей соответствует медведь, сорока и так далее. Но животное никогда не обладает костяной ногой, не только в русском материале, что можно было бы объяснить явлением языка, яга рифмует с нога, но и в материале международном. Следовательно, костяная нога как-то связана с человеческим обликом яги, связана с антропоморфизацией ее. Переходную ступень от животного к человеку составляет человек с животной ногой. Такой ногой яга никогда не обладает, но такими ногами обладают пан, фавны и пестрая вереница всякой нечисти. Всякого рода эльфы, карлики, демоны, черти обладают животными ногами. Они также сохраняют свои животные ноги, как их сохранила избушка. Но яга вместе с тем настолько прочно связана с образом смерти,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 а именно разложившиеся ноги. Такая форма не чужда и русской сказке. Одна нога гна, другая наземна. Однако надо сказать, что выдвинутое здесь объяснение все же несколько проблематично, хотя оно и более правдоподобно, чем теория, выдвигаемая Гюнтертом. По его мнению, животные ноги развелись из костяной ноги. Он говорит: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 потому что такой след в природе не может наблюдаться. Такой след играет некоторую роль в народных представлениях, но это представление само нуждается в объяснении. Утверждение же, что костяная нога первична, а животное вторична, не подтверждается материалами, взятыми в их стадиальном развитии. Животный облик смерти древнее облика костяного или скелетного. Девятое. Слепота еги ега постепенно выясняется перед нами как охранительница входа в Тридесятое Царство и вместе с тем как существо, связанное с животным миром и с миром мертвых. В Героя она узнает живого и не хочет его пропустить, предупреждает его об опасностях и прочее. Только после того, как он поел, она указывает ему путь. Ивана она узнает как живого по запаху. Но есть еще другая причина, почему яга воспринимает Ивана по запаху. Хотя в русской сказке этого никогда не говорится, но все же можно установить, что она слепая, что она не видит Ивана, а узнает его по запаху. Эту слепоту предполагал, между прочим, уже потебня. Он объясняет эту слепоту так.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 Итак, анализ понятия слепоты мог бы привести к понятию невидимости. Слеп человек не сам по себе, а по отношению к чему-нибудь. Под слепотой может быть вскрыто понятие некоторой обоюдности невидимости. По отношению к еге это могло бы привести к переносу отношений мира живых в мир мертвых. Живые не видят мертвых точно так же, как мертвые не видят живых.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 Яга хочет похитить Жихаря и прилетает к нему в тот момент, когда его приятели и сожители, кот и воробей, ушли за дровами. Она начинает считать ложки. Это Котова ложка, это Воробьева, это Жихарькова. Жихарька не мог утерпеть, заревел. «Не тронь, Ягабаба, мою ложку!» Ягабаба схватила Жихаря, потащила. Итак, чтобы узнать, где же харька, Ега должна услышать его голос. Она не высматривает, она выслушивает, так же как она вынюхивает пришельца. В других сказках его ослепляют. Как она уснула, девка залила ей глаза смолой, заткнула хлопком, взяла свою дитятю, побежала с ним. Точно так же и Полифем, родство которого с Егой очень близко, ослепляется Одиссеем. В русских версиях этого сюжета лихо одноглазое. Глаз не выкалывается, а заливается. Одноглазость подобных существ может рассматриваться как разновидность слепоты. В немецких сказках у ведьмы воспаленные веки и красные глаза –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 Здесь подобные старухи всегда или почти всегда действительно слепые. Он подошел к шалашу, который стоял совсем один, в нем была слепая женщина. Эта старуха встречена чудесно рожденным героем после его выхода из дома. Она выспрашивает его о его пути. Или герой уходит на дно морское и здесь он видит трех женщин, занятых едой. Он увидел, что они были слепые. Они указывают ему путь. Если верно, что яга охраняет тридесятое царство от живых, и если пришелец, возвращаясь, ослепляет ее, то это значит, что яга из своего царства не видит ушедшего в царство живых вернувшегося точно так же и в Гоголевском Вии черти не видят казака. Черти, могущие видеть живых, это как бы шаманы среди них, такие же, как живые шаманы, видящие мертвых, которых обыкновенные смертные не видят. Такого шамана они и зовут. Это Вий. Но проблема еще не решена. Выше утверждалось,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 Сопоставление всех этих действий позволяет объяснить обрезание так же, как один из видов магического отверзания, которому предшествует воздержание, так же, как отверзанию глаз предшествует искусственная слепота, а отверзанию уст предшествует немота, запрет слова в этих случаях засвидетельствован. После этого юноша получает право на брак. Однако, поскольку сказкой эти явления не отражены, мы их здесь касаться не будем. Действия, которые совершаются над юношей, напоминают нам действия, которые герой сказки совершает над Егой или Полифемом. Однако, между обрядом и сказкой имеется одна принципиальная разница. В обряде глаза залепляются юноше, в сказке – ведьме,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 Десятое. Хозяйка леса. Другая особенность облика яги — это ее резко подчеркнутая женская физиологичность. Признаки пола преувеличены. Она рисуется женщиной с огромными грудями. Титьки через грядку висят. Яга-ягишня, нос в потолок, титьки через порог, сопли через грядку, языком сажа загребает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 Набежали всякие звери, налетели всякие птицы. Иногда еге подчиненные ветры. Вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом, свистнула молодецким посвистом. Вдруг со всех сторон поднялись, повеяли ветры буйные, только изба трясется. В другом тексте она названа «Матерью ветров».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 Другими словами, яга представляет собой явление, известное в этнографии под названием «хозяина». Вопрос о хозяине – вопрос чрезвычайно сложный и далеко еще не разработанный. Как развелось представление о хозяине? Для выяснения этого сложного и большого вопроса необходимо особое исследование, говорит Зеленин. Что значит «хозяйка»?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 сами сшиваются в палатку. На покрывалах сами собой являются узоры, те самые, которыми племя пользуется до сих пор. Она дает брату помощников, пантеру и медведя. Этот случай чрезвычайно показателен. Хозяин – животное, старый волк. Но он имеет власть не только над волками, Он дает власть над всеми животными, нужными охотнику. Он передает эту власть в руки сестры, а не брата. Она дает ему помощников. Этот случай вскрывает охотничье производственную основу подобных сюжетов. Он же показывает связь с тотемизмом. Эта девушка дает племени священные узоры. Таких случаев можно привести очень много, Но дело не в количестве примеров, а в сущности явления. Раньше, чем продолжать наше изучение яги-хозяйки, мы должны поставить себе еще один вопрос. До сих пор яга представлялась нам как охранительница входа в царство мертвых. Здесь она оказывается хозяйкой животных. Есть ли здесь связь? Что здесь имеется? Две линии, две традиции в одном образе.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 что именно хозяин животных охраняет вход в царство мертвых, то есть царство животных, и дает превращение, а тем самым и власть над животными, а в более позднем осмыслении дарит волшебное животное. Так в одном очень интересном сказании в сборнике Буаса герой попадает к волкам. Сзываются все волки, медведи и выдры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 приписываются всяческие атрибуты женского характера, связанные не столько с очагом, сколько с кухней. Кочерга, метла, помело. Отсюда связь с другими аксессуарами кухни, с пестом, толкачом и так далее. Здесь нам можно было бы охарактеризовать дальнейшую эволюцию подобных существ. От волка, дающего оленей, через животных женщин ведет прямой путь к таким богиням, как Кибела, с ее преувеличенными органами плодородия, Картемиде, вечной девственница, сопутствуемой животными и живущей в лесах, и другие. Охотничье происхождение Кибелы показали и Штернберг в лекциях по эволюции религиозных верований, и Фрезер в золотой ветви. Впоследствии, когда при земледелии Охранительница, начинает терять связь с животным миром, она все еще остается охранительницей входа и помощницей, указывающей дорогу в иной мир. Такой случай мы имеем в египетском заупокойном культе. Он принес от двух матерей двух орлиц с длинными волосами и отвислыми грудями, которые находятся на горе Сахсэ. Они ударили своими грудями по устам короля Пеппи. Эти слова умерший Пени должен произнести, чтобы попасть в царство блаженных. Таким образом, женщина-животная, охраняющая вход в иное царство, имеется не только в мифах и сказках, но и непосредственно в заупокойном культе более поздней стадии. Одиннадцатое.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 Внешне, художественно, это награждение не мотивировано. Но в свете материалов, приведенных выше, мы можем сказать, что герой уже выдержал ряд испытаний. Он знал магию открытия дверей. Он знал заклинания, повернувшие и открывшие избушку. Знал магию жестов, окропил дверь водой. Он принес умилостивительную жертву зверям, охранявшим вход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 Все как будто давно известно герою, и есть то самое, что он ожидал. Он уверен в себе, в силу своей магической вооруженности. Сама же эта вооруженность действительно ничем не мотивирована. Только изредка мы встречаем такие персонажи, как тетушку, наставляющую девушку, как держать себя у еги. Герой все это знает, потому что он – герой. Геройство его –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 К поздним представлениям относятся, например, представление о взвешивании сердца умершего на весах, представление, которое, как видно будет ниже, также дошло до сказки. Характерно, что гирий служит перо, знак богини Маат, знак права и правды. Эти представления о проверке добродетели также вошли в сказку.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 Так возникает функция задавания задач. Сами задачи иногда перенесены из другого мотива, из задач царевны. Там они действительно уместны и каноничны. Такова задача выбрать кого-нибудь из двенадцати равных или задача упасти стада. Но все же среди задач еги есть такие, которые восходят к большой древности.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 Здесь герой играет с егой в карты, и на него нападает неодолимый сон. Он дважды ее обманывает, говоря, что он не засыпает, а задумался. Но в третий раз он признает, что он уснул, и ведьма хочет его пожрать. Расшифровку этого мотива мы начнем с указания на американский материал. В работе Гайтона, посвященной сюжету мужа, отправляющегося искать умершую жену, видно, что пришелец не должен зевать и не должен спать, так как это выдает в нем живого. Сон здесь имеет такое же значение, как и запах. Живые узнаются потому, что они пахнут, зевают, спят и смеются. Мертвецы всего этого не делают. Естественно поэтому, что страж, охраняющий царство мертвых от живых, пытается по запаху, смеху и сну узнать природу пришельца, а этим самым определить его право на дальнейшее исследование. Так одна из записей этого сюжета пересказывается Гайтоном так. Герой отправляется искать умершую жену, приходит к главарю другого мира и после трапезы высказывает ему свое желание.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 когда он засыпает. Гресман прибавляет. Тогда ее муж предлагает ей испечь для Гильгамеша хлеба, вероятно, на дорогу. Следует довольно загадочная сцена печения хлеба, которому, как кажется, приписывалась какая-то магическая сила. Мы уже знаем, какая сила приписывалась еде, вкушаемой у входа в царство мертвых. В основном же эти случаи показывают, что запрет сна прекрасно вяжется с образом еги и ее ролью. В трудах, посвященных обряду посвящения, ничего не говорится о специальном запрете сна. Тем не менее, отдельные случаи такого запрета засвидетельствованы. Так у кафров, у которых мальчики подвергаются обрезанию в возрасте 14 лет,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 Рассматривалось то, что он на своем пути видит. Теперь мы в основу положим обряд и рассмотрим материал в той последовательности, в какой это диктуется обрядом. Мы проследим весь ход обряда от начала до конца и сопоставим его с тем, что дает нам сказка. Это позволит нам осветить некоторые начальные элементы сказки, оставленные до сих пор в стороне.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 по отношению к старшим, то есть никогда не скажет сын или дочь об отце или матери. Извести со света, сбыть хотят всегда только старшие младших. Это желание извести знает одну преобладающую форму – нежеланного мальчика или девочку или брата или сестру изгоняют или заводят или посылают в лес. Тот страшно рассердился, взял сестру и отвез в лес. «Давайте, дети, поедем в лес, я — дрова рубить, а вы — ягоды собирайте». Часто уже с самого начала фигурирует землянка. Повез он свою дочь в лес и оставил там в землянке. «Свожу каждого своего сына в лес, узнаю, к чему они способны».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 но все же эти случаи сравнительно редкие. Гораздо чаще эта вражда подгоняется под условия семейной вражды, известной русской деревне из действительности. Вражда появляется с вступлением в семью нового лица, носителя этой вражды. Это вторые жены или мужья при наличии детей от первого брака. Так в сказке появляется мачеха,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 Примеров вражды мачехи и падчерицы я приводить не буду, они известны. Но увозит дочь в лес все-таки отец, причем он играет здесь самую жалкую роль. Думал-думал наш мужик и повез свою дочь в лес. Старику жалко было старшей дочери, он любил ее, да не знал, чем пособить горю. Сам был хил, старуха-ворчунья. Старик затужил, заплакал, однако посадил дочку на сани. Спрашивается, почему же мачеха сама не может извести падчерицу или пасынка? Почему при всей своей лютости и ярости она сама не уводит детей в лес своей властной рукой? Она вполне могла бы сделать это логически,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 сопровождались посвящением в тайны этого союза. Формальное, но еще не фактическое вступление в союз совершалось сразу при рождении, а может быть, даже еще до рождения ребенка. При рождении ребенка его, мы бы сейчас сказали, приписывали к союзу. Другими словами, ребенок как бы запродавался. Отец при этом выносил в союз некоторую плату,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 но они изучают пляски только по достижению соответствующего возраста. Тоже происходит при вступлении в знаменитый союз дуг дук Мальчики могут запродаваться сразу после рождения, но их вступление происходит не раньше достижения шестнадцатилетнего возраста. В точном соответствии с этим в русской сказке говорится: родится сын или дочь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 Но автор вынужден прийти к заключению, что сущность и корни его недостаточно ясны. Однако, если всмотреться в то, что происходит в сказке, то мы имеем следующее. Мы имеем совершение сделки при рождении ребенка, в силу которой ребенок поступает в распоряжении таинственного лесного или водяного существа. Рассмотрим эту сделку несколько ближе она обставлена глубочайшей тайной вещи не называются их именами ребенок при этом никогда не назван то чего дома не знаешь носказательные выражения это иносказательность в системе засекреченной организации обставленной целым рядом строжайших табу весьма вероятный исторический факт второе обстоятельство водяной или лесной характер одной из договаривающихся сторон. Этот характер таинственного старика сейчас еще не может быть освещен. Он станет яснее, когда мы увидим, куда мальчик в этих случаях попадает. Наконец, третья и для нас самая важная сторона сделки – это сроки ее. После сделки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 если ты его мне отдашь, когда ему будет семнадцать лет. Сказочник иногда сам недоумевает, откуда такая отсрочка, и понимает ее по-своему. «Дай мне сына растить до двенадцати лет, я хоть полюбуюсь на него!» То есть сказочник видит в этой непонимаемой им отсрочке некоторые снисхождение. Сын уходит с такими, например, словами «Прощай, папа! Куда ты меня обещал, туда и посылай! Благословляйте! Пришло время!» Отец и мать плакали и не отпускали, но все-таки отпустили, и он ушел. «Тятенька, теперь прощай! Я не ваш!» «Куда ж ты, сын, теперь отправишься?» — сказал сын. «Я теперь к чуду лесному отправляюсь на пожрание!» Иногда отправляемый уходит к своему крестному. Это очень интересная деформация, исторически вполне оправданная, так как обряд крещения и обряд посвящения стоят в исторической связи. Крестный заменил учителя и руководителя более древних времен и приказал прислать к нему крестницу, когда она подрастет. Крестный в этих случаях иногда пытается съесть крестницу. К запродаже очень близка продаже, вернее, отдача сына какому-нибудь таинственному или неожиданно появившемуся колдуну, ремесленнику, черту и другим. С характером этого учителя мы еще познакомимся ниже. У женщины сын дурачок. Приходит старик. «Ну, отдай, — говорит, — ты мне его, я его обуцу!» Ну, она и отдала. «Отдай мне его, я его в три года научу всем хитростям!» К этим таинственным учителям относится и Ох, который является иногда из могилы, как только сказать Ох. Кречмер видит в нем посланца или воплощение смерти, что вполне согласуется с затронутым здесь кругом явлений. «Куда пошел, старик? Куда сына повел?» «В лес! Оставить! Есть нечего стало!» «Отдай мне сына-то! Три года учить его буду!» Итак, ушедший из дома, герой часто попадает в учение. Посмотрим,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 Вдруг едет старый дед в ступе, толкачом подпирается. За него берется крючком до да в ступу. Толк, толк. Снял со спины полосу до самых плечей. Взял половую, натер, да под пол бросил. На вопрос о смысле этих жестокостей исследователь отвечает, что эти действия должны были приучить к абсолютному послушанию старшим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 Продолжаясь очень долго, иногда неделями, сопровождаясь голодом, жаждой, темнотой, ужасом, они должны были вызвать то состояние, которое посвящаемый считал смертью. Они вызывали временное сумасшествие, чему способствовало принятие различных ядовитых напитков, так что посвящаемый забывал все на свете. У него отшибала память настолько,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 Мы очень коротко коснемся явления, обязательного в этих случаях безумия. Сказка это почти не отражено, но его важно отметить в общей связи, и оно кое-что объясняет в явлениях фольклора вообще. Побоями ли, голодом ли, или болью, истязанием, или отравляющими или наркотическими напитками, неофит ввергался в состоянии бешенного безумия,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 что здесь имеется исторический засвидетельственная связь между разрубанием и безумием в Абряне. В сказке в этих случаях говорится «А сама безума вроде доспелась» или «Вередилась, обезумела. В одной вятской сказке мотив безумия развит сильнее. Здесь говорится «А если выслушаешь ты их три часа, не выигрыши из ума», Получишь гусли, самопевцы, даром. Выигрыши, голова долой. Солдат не мог выслушать четверти часа и выигрался из ума. Значит, безумный стал. Во всех этих случаях безумие происходит в обстановке лесного дома или разбойничьего, или у таинственного существа, дающего гусли, игра которых и вызывает безумие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 Один из видов членовредительства сохранен сказкой с особой полнотой. Это отрубание пальца. Другие виды членовредительства, выбивание зубов, сказкой не сохранены. Отрубание пальца производилось после обрезания. Вебстер говорит об этом следующее.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 «Если я твое детище зарубила, так вот, отсекай мои руки по локоть». В другой версии жена приказывает мужу убить его сестру. «Поезжай за дровами и убей сестру!» Сестра умоляет. «Отруби обе мои руки и снеси ей!» Брат это делает, и жена удовлетворена. «Ладно».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 «Изруби его в мелкие куски «И принеси мне меч в его крови!» «Палач, не руби меня! Отрежь у меня у левой руки мизинец «И помашь меч!» Иногда показывают окровавленное платье. Он убил собаку, окровянил платье и пустил ее, то есть девушку. Мы уже знаем,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 На другой день женщинам показывают окровавленные одежды, и им говорят, что юноши мертвы, и что они никогда не вернутся. Двадцатое. Временная смерть. Приведенные материалы заставляют нас остановиться на явлении, которое уже упоминалось, но значение которого еще не ясно. Это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 и что они сохранены сказкой достаточно полно и точно. Здесь необходимо еще указать на то, что смерть принимала формы пространственного передвижения. То же мы видим и здесь. О посвящаемом говорят, что «он умер и ушел в мир духов». О нем думают, что в это время он находится в преисподней, или что «он отправился на небо»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 который выходит сзади через затылок, проходит сквозь язык, оставляя в нем большое отверстие и снова выходит через рот. Язык навсегда остается поврежденным, и это свидетельствует о связи с духами. Вторым ударом копье проводится сквозь уши, затем уснувшего уносит в пещеру. Там у него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 что эти тела накладывались на мальчика или он проползал под ними или шагал через них. Этим, очевидно, символизировалось убиение самого посвящаемого. Они должны были перешагнуть через человека, забрызганного кровью, но голое тело которого были положены кишки свиньи, как будто из тела высовывались их собственные кишки – Остальные также лежали будто мертвые, и один из Вере упрекал посвящаемых в том, что они виноваты в их смерти. Убивается не сам посвящаемый, а другой за него. Фиктивно. Возможно, что этому заместительному убийству предшествовало настоящее убийство одного из остальных, который в этих случаях поедался»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 перебирании внутренностей, есть непременное условие шаманства и предшествует моменту, когда человек становится шаманом. У турецких племен Сибири формы этого разрубания совершенно одинаковы. Оно совершается в состоянии галлюцинации. Вот несколько выдержек из этих материалов. Якутский шаман Герасимов рассказал этнографу Попову, как он стал шаманом. Он вдруг, ища потерянных оленей, увидел на небе трех воронов, почувствовал удар в спину и потерял сознание. К нему явились духи и стали его истязать. Его били веревками и ремнями, в тело его впивались гады. Его обмакивали в кровяные сгустки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 Испытывает все мучения отрезания головы, разрезания и варки тела. Телеутка-шаманка Кайон, заяц, начала шаманить после видения. Несколько человек разрезали ее тело на куски по суставам и положили варить в котел. Потом пришло еще двое людей. Опять резали ее мясо, потрошили, варили.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 с тем материалом, который дает нам сказка. В обряде мы имеем более древнюю форму, прочно связанную с производственной основой и социальной организацией этих народов. Турецкие народы представляют собой более позднюю стадию как производственной, так и социальной и религиозной культуры. Сказка же содержит тот же материал на ступени реликта,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 Связь мнимого трупа с деревом, о чем подробнее будет сказано ниже. Как указывает Якоби, и Будда сам рассек свое тело на куски и вновь воссоединил их. Эту версию дает Асвагоша. Мотивировка здесь явно поздняя, свидетельствующая о непонимании. Он делает это, чтобы обратить своего отца.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 блестящий топор. Когда колдун обнаруживает, что девушка была в запретном чулане, он бросил ее земь, таскал ее за волосы, отрубил ей на плахе голову и разрубил ее так, что по земле текла кровь. В «Северной сказке» девушка и мальчик попадают в дом разбойников. Ее приглашают в дом. «Заходите пообедать», Зашли, налили щей и принесли белого хлеба, принесли говядину, человеческие руки и ноги варены. Когда приходят разбойники, они побежали в странную комнату, то есть в комнату странников. Тащат мальчика-замахала в кухню. Топится печка и чугун кипит. Мальчика пихнули в чугун и сварили к ужину.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 Зато в русских сказках, разрубленный и оживленный дает герою пить человеческую кровь. Эта кровь — источник необычайной силы. «Дать ему силы!» надцедил из своих ребер бутылку крови, подает ему и говорит. «Если чуешь в себе силы много, оставь и мне, не все пей». «Вон выпил эту бутылку», и почуял в себе силу непомерную, нисколь богатырю не оставил. Отрубание головы встречается в сказках типа «Гусли-самогуды». — Есть с тобой двенадцать купцов? Есть — Есть. Он велел их отвести в темницу и говорит. — Ты теперь сиди и не дремли, а то не получишь гусли-самогуды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 поп принес воды, странник спрыснул его, изрубленное тело стали члены. Он в другой раз спрыснул, стало мертвое тело, в третий раз спрыснул, стал молодой человек. Здесь ясен смысл обряда. Разрубание создает нового человека. Но это только одна сторона дела. Выше мы видели,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 и начал рассекать Марию Прекрасную на части. Потом велел принести огонь и бросил кусочки Марии Прекрасной воной. Тут поползли из нее всякие гады — змеи, лягушки, ящерицы, мыши. Кроме трех основных форм в разбойничьем доме, в сказках о неудачном врачевании, разрубаний царевны, Есть очень много отдельных случаев, в которых разрубание является эпизодом. Даже та беглая характеристика, которую здесь можно было бы дать, показывает связь сказки с обрядом. Об этом говорит не только самый факт, но и обстановка, и некоторые детали. Об этом говорит хотя бы частая связь этого мотива с избушкой. Другая особенность этого мотива –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 В избушке еги или в разбойничьем доме никогда не вырезываются змеи или черти. Этот вопрос не может быть разрешен общим сравнительным изучением сказки. Он должен быть разрешен путем дальнейшего изучения каждого сюжета в отдельности. 22. Печь еги. В приведенных случаях мы могли заметить,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 Они удивительно хорошо подражали звукам шипящего и лопающегося, жарящегося мяса. Тогда из темноты выступил четвертый артист, представлявший мужчину тотема лягушки времен Альчеринга, то есть глубокой древности. Он шел неуверенным шагом, беспрестанно втягивая в себя воздух, как бы чувствуя запах жарящегося мяса. Но, по-видимому, он был не в состоянии открыть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 Он мог выполняться более жестоко. Юноши держали на огне по четыре-пять минут. Верхние Гвинеи, посвящаемые, убивались, жарились и совершенно изменялись. Обряд Виктории описывается так. Сильный огонь, зажженный в предыдущую ночь, к этому времени уже сгорал, так что он содержал только залу и тляющие уголья.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 После чего, посредством некоего необъяснимого процесса, умерший и растерзанный человек эманировал из тела божества и становился бессмертным. Мы не будем останавливаться на стадии первобытного мифа, представленного огромным материалом, а прямо перейдем к сказке, причем проследим сперва сжигание как благо. В новгородской сказке мальчика отдают в науку дедушке лесовому. Его дочери топят печь. Дед и бросил мальчика в печь, там он всяко вертелся. Дед вынул его из печки и спрашивает. «Чего знаешь ли?» «Нет, ничего не знаю». Трижды. Печь накаляется до красна. «Ну, теперь научился ли чему?»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 прошедший посвящение приобретает качество животного. В материалах «Бальте-поливки» можно найти еще несколько случаев, где сжигаемый превращается в животное. От этого же представления идут легенды о кузнеце, хресте, черте, перековывающих старых на молодых. Сгорая, они приобретают молодость. Однако наряду с этим представлением о сжигании, как о благе,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 Сеть вытаскивалась душой в ней, которая теперь наполовину захлебнувшись, дрожа, вводилась к ужасной ведьме миру, известной под названием «Красная», потому что ее лицо отражало пылающий жар вечно топящейся печки, в которой она варила свои неземные жертвы. Сперва, однако, она кормила и, может быть, откармливала их черными жуками, красными земляными червями, крабами и мелкими птицами. Подкрепленные, они должны были выпивать чашу крепкого кава, сваренного прекрасными руками четырех красавиц, дочерей ведьмы. Приведенные в состояние бесчувственности этим опьяняющим напитком, души затем уносились без всякого сопротивления к печке и варились там. Кто не узнает здесь детей, попавших к ведьме, и откармливаем их, чтобы быть съеденными? В этом случае интересно, что никакой борьбы против сжигания нет. Резко бросается в глаза полная неизбежность того, что происходит, обреченность души. Этот материал записан на Гервейских островах. А материал, приведенный выше, где сжигание приводит к обожествлению, записан не слишком далеко оттуда –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 Но наряду с этим для социальных верхов, для вождей, героев, полубогов и позже богов все же рассказывается архаическая версия, выросшая из обряда. С этой стороны интересно рассмотреть античный материал. Действующие лица – боги и герои. В гомеровском гимне Деметра, богини земли, плодородия и подземного царства, странствуют в поисках своей дочери и попадают в дом Здесь она живет неузнанной, она принята в няньке младенца демофонта Диметра согласилась остаться там и стать нянькой младенца. Она взяла ребенка в свои бессмертные руки и приложила его к своей благоухающей груди, и сердце матери радовалось. Так Диметра воспитывала демофонта и ребенок рос подобно Богу, не брал груди и не ел хлеба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 наряду с сохранением архаических форм сжигания, приводящего к приобретению способностей, нужных охотнику и вождю, сохранило противоположное понимание сжигания как ужаса, который счастливо избегается. Примеров мы приводить не будем, они слишком известны. 23. Хитрая наука Если наши наблюдения о связи сказки с обрядом посвящения верны,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 казалось бы что это вполне реалистические элементы действительно герой иногда особенно в немецких сказках возвращается ловким мастером какого нибудь ремесла но чаще не фигура учителя не обстановка ни способы учения ни приобретенные знания нисколько не похожи на историческую действительность XIX века но очень походят на историческую действительность весьма далекого прошлого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 Живет в другом царстве, берет и уводит от родителей и детей в лес на три года. На один год, на семь лет. Чему же герой выучивается? Он выучивается оборачиваться в животных или он обучается языку птиц. Отдали его учиться на разные языки к одному мудрецу или тоже знающему человеку, ибо он всячески знал, Птица ли запоет, овца ли заблеет? Ну, словом, чтоб все знал. Он учится колдовству. Отдай мне его колдовать. Отдали учиться птичьему языку. Когда учение кончилось, о нем говорится. Сын твой в науке хорош, сам могучий. А он волшебную силу имел великую и хитрость. Знал такую силу, что не то, что было, а знал, что вперед будет. Способ, каким производится обучение, почти никогда не сообщается. Выше указывалось, что в одном случае герой варится в котле, чего и приобретает свое вещие знания. Почти никогда также не описывается жилище учителя. Только в одном случае мы узнаем, что это дом в саду,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 знания. Действительно, им рассказывают мифы племени. Один очевидец говорит, что они сидели тихо и учились у стариков. Это было подобно школе. Однако не в этом все-таки суть дела. Дело не в знаниях, а в умении, не в познании воображаемого мира природы, а в влиянии на него. Именно эта сторона дела хорошо отражена сказкой. «Хитрая наука», где, как указано, герой выучивается превращаться в животных, то есть приобретает умение, а не знание. Это воспитание или обучение составляет существенную черту посвящения во всем мире. В Австралии, Новый Южный Уэльс, старики учили молодых играть в местные игры, петь песни племени и плясать некоторые карабори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 В этом в особенности убеждает Австралия, имеющая весьма сложные и длинные драматические представления, тогда как мифы короткие, крайне сбивчивы, аморфны и для европейца часто непонятны. Эти представления и пляски не были зрелищами. Они были магическим способом воздействия на природу,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 Гусли делаются из человеческих жил. Повел их мастер в мастерскую. Сейчас одного человека на машину распяли и стал из него жилы тянуть. Что священные инструменты делались из человеческих костей, это известно. Но и пляски глухо сохранились в сказке. После того начал Никита избушку оглядывать. Увидал на окошке небольшой свисток, Взял его, приложил к губам и давай насвистывать. Смотрит, что за диво. Слепой брат пляшет, изба пляшет, и стол, и лавки, и посуда. Все пляшет. На звук является баба-яга. Веселый отправился со своей скрипкой, становится к сосне. Он поселился с братьями в лесу. Подходит яга-баба к веселому. — Что ты, веселый, делаешь? — «А в скрипку играю!» Сбрасывает баба ведра «Давай плясать!» В «Вятской сказке» отслуживший солдат ночует в килейке у сиротки. Тут же большой украшенный дом, а доме ниже. Солдат ночует в доме. «Потом бесы зачили все комедии представлять! У бесов испрошли все комедии! Давай, солдат, представляй ты!»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 Они надели платья, взяли его под шашки, пазуху, и пошли кадрелью плясать. Что в платьях и крылышках девиц можно усмотреть тотемные маски и костюмы, об этом говорилось выше. Наконец, как указывает Зеленин, религиозные обряды часто превращаются в игры. Может быть, игра в жмурки с медведем в лесной избушке представляет собой отражение плясок, которым выучивались в лесу.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 Оказывается, что в обрядах посвящения такой момент не только имелся, но представлял собой центральное место, вершину всего обряда. Магические способности героя зависели от приобретения им помощника, который английскими этнографами не совсем удачно назван Guardian Spirit – дух-хранитель. Вебстер по этому поводу говорит, повсеместно, Среди женщин и непосвященных детей распространялась вера, что старшие, распорядители обрядов посвящения, обладают известными таинственными и магическими предметами, открытие которых посвященным представляет центральную и наиболее характерную черту. И в другом месте. Фундаментальной доктриной была вера в личного духа хранителя, то есть помощника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 а также связь героя с его помощниками, животными. Здесь достаточно указать, что помощник-хранитель стоял в связи с тотемом племени. 25. ега теща В образе еги однако, еще не все ясно. Из всего изложенного видно, что ега сближается нами с лицом или маской,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 Виктории заметил еще другое обстоятельство. Помощник, приобретаемый мальчиком, не должен относиться к родне посвящаемого, он избирается кем-нибудь из пришедших на торжество племен, в которое мальчик впоследствии вступит через брак. Как мы увидим ниже в главе о помощниках, этот помощник передавался по наследству. Здесь мы видим, что он передается по наследству по женской линии.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 Твоя маменька сестрица мне будет. Сестрицу здесь нельзя понимать буквально. Эти слова в системе иных форм родства означают, что его мать принадлежит к тому родовому объединению, которому принадлежит сама ега. Еще яснее этот случай, когда герой уже женат. В этом случае говорится: «это зять мой пришел», то есть ега мать или сестра его жены, сродни жене, принадлежит к тому же объединению, что и она. — Это зять мой пришел. — Это старуха тебе, теща. — А говорит ты мой племеж. — Ух, Шурин пришел. Она, царевна, моя родная племянница. И другое. Очень интересный случай мы имеем в пермской сказке. Здесь герой, в поисках за исчезнувшей женой, попадает к Еге. — Где же ты проживался? — Я проживался семь лет у дедушки в учениках. Он споженил меня на малой дочери. — Экай ты дурак! Ведь ты жил у брата моего, а взял племянницу мою. Здесь великий учитель назван братом Еги. Здесь герой — муж не сестер, а племянница Еги. Конечно, все это – только глухие указания. Чтобы герой никогда не слыхал и ничего не знал о своей теще, живущей в лесу, это весьма странно, если под тещей, теткой, сестрицей и так далее понимать то, что под этим понимаем мы. Но если предположить, что теща, сестра и так далее заменили собой другие формы родства, что герой, попадая в избушку, попадает к родственникам своей жены –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 мыслилась или представляла собой женщину. Яга и лесной учитель в сказке представляют собой взаимный эквивалент. Оба они сжигают или варят детей в котле. Но когда это делает или неудачно хочет сделать яга, то это вызывает отчаянную борьбу. Если это делает лесной учитель, ученик приобретает «всеведение»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 Неверман описывает начало обряда в Нидерландской Новой Гвинеи у племени Маринд-Аним следующим образом. Мужчины, переодетые старухами, с женскими передниками, пестро раскрашенные и с клыками над ртом в знак того, что им нельзя говорить, приблизились к Майо-Аним, то есть посвящаемым. Последние обхватили шеи проматерей, и те стали тащить их в потаенное место. Здесь они сбрасывались на землю и прикидывались спящими. Мы имеем ничто иное, как мимическое изображение похищения в лес старухой женщиной. В соответствии с этим стоят и мифы. Благодетелем, дарителем является женщина. Дарси записал следующий рассказ. Человеку снится сон, призывающий его положить на голову глины и уйти на холм, и стоять там дни и ночи. Так он стоит четыре дня. На пятый день он окружен орлами. Один большой красный орел говорит, «Я, женщина, живущая на небе, я прихожу к людям и даю им сны. Я пришлю тебе кое-кого»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 При существовании обряда инициации этот процесс должен был уже закончиться. Обряд есть условие приема в мужской союз. Из этой коллизии выходит различно. Руководитель обряда переодевается женщиной. Он – мужчина-женщина. Отсюда прямая линия ведет к переодетым в женщин богам и героям – Геракл, Ахилл, гермафродитизму многих богов и героев.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 то есть всех, носящих маску. Вероятно, он первоначально был духом птицей, но это почти исчезло из сознания туземцев. Неверман сообщает также, что на празднинство являлись странные фигуры, обладающие одновременно фаулом и грудями и представляющиеся непредупрежденному наблюдателю гермафродитами. Но туземцы редко отвергают такое толкование и подчеркивает что они всегда представляются только мужчинами. Наконец, сам посвящаемый иногда мыслится превращенным в женщину. Его тайное имя иногда – женское. Высшая степень посвящения включает умение превращаться в женщину. Очень много примеров травестизма дает индийская повествовательная литература.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 Двадцать седьмое. Заключение. Рассмотрение Яги закончено. Она рассыпалась перед нами рядом частностей и отдельных черточек. Мы должны опять их собрать воедино. Но тут окажется, что воедино собрать их нельзя. Яга-похитительница, стремящаяся сварить или изжарить детей, и Яга-дарительница –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 как это делали с посвящаемыми, и то, что посвящаемый, испытывался на запах, а впоследствии на запах испытывался пришелец в иной мир. Но это еще не все. С появлением земледелия и земледельческой религии вся лесная религия превращается в сплошную нечисть. Великий маг в злого колдуна, мать хозяйка зверей в ведьму, затаскивающую детей на вовсе не символическое пожирание. Тот уклад, который уничтожил обряд, уничтожил и его создатели, и носители. Ведьма, сжигающая детей, сама сжигается сказочником, носителем эпической сказочной традиции. Нигде, ни в обрядах, ни в верованиях мотива этого нет. Но он появляется